«Тебя же все равно посадят, даже если я тебя сейчас отпущу», — сказал Григорьев. «А это не твоя забота, твоя булавку использовать, которая у меня есть». «Черт с тобой, давай свою булавку, не ждать же мне здесь, пока миллионы долларов из рук уходят». Григорьев взял булавку и сунул ее острие в замок ближайшего браслета и через несколько минут отстегнул одну половинку. «Дерьмовые наручники ваш банк покупает», — сказал он банкиру. Во дворе послышался шум приближающихся машин, и голоса, и осторожный топот по лестнице. «Вы никому больше о ваших долларах не говорили», — на всякий случай спросил банкира Грибов. Но тот отвечать не стал, отвернулся. На лестницах воцарилась тишина, минутная, которая уже взорвалась звоном, скрежетом, грохотом, уставными и нецензурными командами. В одну и ту же секунду, в окна и в двери, высаживая стекла и доски, ввалился взвод бойцов в бронежилетах с автоматами на изготовку. «Руки!» — заорали спецназовцы. «Руки на стол!» «Опять?» «Мы не можем на стол, у нас браслеты!» — попытался возразить Григорьев. Но его не слушали. Всю связку подняли, перевернули и уронили мордами в уже хорошо изученный стол. «Мужики! Я уже тут лежал!» «Молчать!» И тут же сильный удар по спине и по уху. «Да вы что такое творите, чтоб вас? Мы такие же, как вы! Мы же из органов!» «Начальство разберется, кто откуда, а пока всем молчать!» И еще одна серия ударов, почему не попадя. И завершающий удар сапогом в подреберье. Ты уж лучше молчи, эти шуток не понимают. Спецназовцы споро осмотрели помещение и карманы задержанных. И бросили на стол четыре пистолета. «А где другие члены банды?» — спросил командир группы захвата. «Где оружие, наркотики и другие запрещенные законом предметы? Где я вас спрашиваю?» «Эй, мужик, ты что меня не узнал?» — обрадовался Григорьев, услышав знакомый, обращавшийся к нему не далее, чем за месяц назад голос. «Это же я, это же я тебя тогда на учениях обезвреживал, в вагоне! Ну ты же меня должен помнить!» Командир подошел ближе и внимательно всмотрелся в подставленное под свет лицо. «Ну», — дружелюбно улыбнулся Григорьев, — узнал. «Это я тогда!» «За этим смотреть особо, — приказал командир, — это такая сволочь! Если попытается бежать, пресекать на месте!» «Вот тебе и коллеги!» Глава 38. Начальник службы безопасности рассчитал все правильно. Еще тогда, когда впервые заговорили про миллион долларов. И тем более тогда, когда ставку удвоили. Когда ставку удвоили, он понял, что хочет поучаствовать в дележе. Надоело ему быть просто главным хранителем банковской наличности, получающим сотни за сохранность сотен миллионов. Захотелось стать их полноправным хозяином. Попробовать, что это такое большие деньги. И он стал думать о том, что Как изъять переданную заместителю управляющего банком наличность до того, как он успеет передать ее вымогателям, похитившим его дочь? Как изъять ее так, чтобы во всем был виновен заместитель управляющего или сам управляющий, или кто-нибудь еще, кто-нибудь, только не он? Начальник охраны перебрал десятки вариантов, но ни в одном случае тихой экспроприации не получалось. Получалось со стрельбой и неизбежным в ходе расследования раскрытием его инкогнито. А зачем тихо, подумал главный хранитель, зачем обязательно тихо? С такими деньгами можно и громко, если иметь несколько часов форы, чтобы успеть пересечь государственную границу, и иметь надежный паспорт, чтобы в той загранице затеряться. Начальник службы безопасности купил паспорт, купил визу и купил несколько билетов на самолет на каждый день в течение двух последующих недель. Хорошо, что в нынешние благословенные времена покупается все, все, что нужно деловому человеку что нет дефицита ни на билеты, ни на паспорта, ни на продажных чиновников. Главный охранник купил новое имя и биографию и стал готовиться к главному, к изъятию денег. Он организовал за заместителем управляющего слежку, прикрываясь производственной необходимостью. Ему нужно было охранять жизнь одного из руководителей банка. Для банка и узнать, где и при каких обстоятельствах должна состояться передача денег для себя потому что изъять деньги он мог только в момент передачи, ни раньше, ни позже. Когда вмешалась милиция, начальник охраны понял, что промахнулся, что зря истратил много лет накапливаемые сбережения и влез в долги. Когда операция провалилась, убедился, что поступил правильно, и еще понял, что заместитель управляющего непрост, совсем непрост, и нашпиговал его автомобиль микрофонами и радиомаячками. Потом встал вопрос о передаче денег потерявшему дочь-отцу, и начальник службы безопасности первым высказался «за» за передачу, потому что жизнь ребенка выше денег, и еще потому, что он как начальник службы безопасности гарантировал сохранение этих денег и захват преступников. Именно он склонил чашу весов в сторону согласия. Деньги отсчитали и сложили в большой кейс. Его деньги сложили в кейс.